Глава третья. Метла, рога и лисий хвост. Я, щурясь от яркого солнца, смотрела в окно кареты и отчаянно старалась вычеркнуть из памяти заплаканное лицо мамы. Прощание прошло отвратительно. За пятнадцать лет жизни я ни разу не видела ее слез. Любые беды она неизменно встречала с улыбкой или смирением, а сегодня рыдала на широком плече дот, будто прорвала плотину. Тетка и та расчувствовалась. Стояла опасно шмыгая носом, пока слуга Элиаса загружал дорожный сундук в карету. Мои глаза остались сухими. Я не позволила себе расплакаться. Боялась нового всплеска способностей. Понимала, за слезами последует приступ гнева. Начну кричать и топать ногами, а значит, всенепременно что-нибудь случится. Не только трава окажется выжженной под корень. Того гляди, от родного дома головешки останутся. Попрощавшись с родными и устроившись на мягком сиденье, я приготовилась к обороне. Не в буквальном смысле, конечно же, а исключительно к словесной. Ни капли не сомневалась, что, оказавшись вдали от матушки, младший герцог в волю поупражняется в остроумии и извительности. Однако прошел целый час с момента отъезда, а Элиас не издал ни звука. Сидел, уткнувшись в книгу. Глаза цвета стали, увлеченно бегали по строчкам. Мне оставалось посматривать в окно и слушать стук колес. Лишь когда позади осталось последнее селение родного герцогства, господин счел нужным заметить мое присутствие. Я напряглась, нервы натянулись, будто струны арфы, на которой играл любимый музыкант нашей покровительницы Виктории. «Нужно поговорить, Лилит», — объявил Элиас, но к удивлению без яда. «Хочу, чтобы между нами не осталось недопонимания. Я не в восторге от требования матери, но выполню его, не сомневайся. Ее желание для меня закон». «Однако ты должна уяснить, мы с тобой не друзья. Я объясню всем, что ты под защитой нашей семьи. Приду на помощь, если потребуется. Но не допущу, чтобы в моем окружении посчитали, что я нянька полуцвета». Я слушала молча Элиас прав. Никто на его месте не захочет потерять лицо перед такими же богатыми и влиятельными приятелями. Но на душе стало мерзко. Лучше бы он забросал меня гадостями, а не пытался казаться хорошим и чистеньким для всех». «Ты все поняла?» Стальные глаза прожигали насквозь. «Да». Я не показала злости, ответила почти безразлично. «Вы?» «То есть ты не дашь причинить мне серьезный вред, но за спиной будешь поливать грязью и сетовать на неразборчивость матери?» Элиас потерял контроль на мгновение, но я успела прочесть на красивом лице гнев. Без сомнения, я попала в яблочко, и парню не понравилась откровенная констатация факта. «Плевать». Я предпочитаю называть вещи своими именами. «Раз с этим покончили, — поспешил перевести тему младший герцог, — перейдем к следующему вопросу. Что ты знаешь о легендах Гвендерлин?» Я пожала плечами. Мне доводилось слышать, что о колледже сочинено немало мистических историй, но, признаться, никогда не вникала в детали. Знала, в замок меня не отправят и не забивала голову. Мама нарочно не упоминала колледж, чтобы мы с теткой не чувствовали ущербности — Дот, в отличие от младшей сестры, не попала в Гвендерлин из-за болезни, лишившей ее способностей. «В замке живет злой дух», — озвучила я то немногое, что слышала. Тонкие губы Элиса исказила усмешка. «Да, так гласит легенда», — кивнул он. «Она самая древняя, пожалуй». Принято считать, дух поселился в Гвендерлин при строительстве. И именно из-за него начался пожар, в котором погибли супруги Вансермон. Говорят, это мифическое воплощение зла до сих пор обитает в замке, но большую часть времени спит. Вырывается на волю в ночь новолуние, летает по темным коридорам, а потом кружит над башнями. «Но ты в это не веришь», — уточнила я, услышав в голосе младшего герцога скептицизм. «Никто особо не верит», — кивнул он, поглаживая острый подбородок. «Но в ночь духа происходят странные вещи. Ученики засыпают крепко-крепко и видят кошмары». Никакие снадобья бодрствования не помогают. Никакие заклятия. А если кто-то проснется, такое иногда случается. И посмеет высунуть нос в коридор, ему грозит исключение. Были и несчастные случаи. Учеников находили в шоковом состоянии, и ни один не мог толком объяснить, что случилось. Но я думаю, это дело рук метров. Они старательно поддерживают старинную легенду и заколдовывают нарушителей, сваливая вину на духа. «Удивительное дело, на педагогов дух сонную хворь не насылает». Сохранить серьезность получилось с трудом, новость о проделках педагогов позабавила. Что касается духов, в них я не верила. Это сказки, призванные заставить непослушных детей вести себя прилично. В жизни есть вещи гораздо страшнее мрачных придуманных историй. «Другие призраки в колледже водятся?» «Разумеется», — отчеканил Элиас, не сообразив, что я издеваюсь. Есть привидение вредной старой служанки, которая свернула шею на главной лестнице. Теперь она подставляет ученикам подножки на ступеньках. Есть еще леди Бекка, воспитательница, умершая лет сто назад. Рассказывают, она ненавидела, когда ученики поздно ложились спать, и теперь в ночь духа мстит тем, кто в течение месяца нарушает режим. По одной из легенд: именно она приходит в спальню в новолуние, гладит костлявой рукой по волосам и насылает кошмары. Кто-нибудь видел эту руку? Я сделала большие глаза. «Смейся, смейся!» Эляс неожиданно стал хмурым. «В отличие от духа Гвендерлин, в леди Бекку я верю. Почти. Сны действительно жуткие. По-настоящему жуткие, а главное — реальные. После пробуждения долго поверить не можешь, что ты в безопасности. Если не посетят кошмары, проснешься разбитым. Весь день будешь клевать носом, все ронять из рук и на стены натыкаться. «Говорят, это леди Бэка высасывает из учеников энергию, чтобы продержаться следующий месяц». Меня распирал хохот, но я не посмела смеяться. Слишком тревожным выглядел младший герцог. Напряженным. К тому же неприлично насмехаться над союзниками и покровителями, пусть и вынужденными. «Поверишь ты в легенды или нет, неважно». Зловещий заговорщицкий тон Элиаса сменился назидательным. «Они рождают правила, которые нигде не прописаны». «Наученики Гвендерлин обязаны их соблюдать». «Ты о запрете покидать спальни в ночь духа?» Я скромно сложила руки на коленях, демонстрируя готовность слушать. Даже глаза опустила для пущей убедительности. Помнится, с Дот подобный трюк не раз проходил, но Элиас ни на грамм не поверил в мою покорность. Сам не отличался послушанием. Слуги Вансероса шептались, что родители не раз получали гневные послания из колледжа о неподобающем поведении младшего отпрыска. «Вижу, тебе не терпится выкинуть фортель», — проговорил он с герцогской снисходительностью. «Я бы не советовал. Из-за происхождения ты и так постоянно будешь вылипать в неприятности. Зачем усугублять ситуацию?» Мне хватило выдержки скрыть презрение. Не впервые слышать грубость в собственный адрес. Но сейчас Элиас показался мне как никогда мерзким. Позер. Да и что, собственно, он вообще понимает. С самого рождения он в привилегированном положении. Получает все, что захочет. И в колледже наверняка ему многое сходит с рук. Еще бы брат преподавателя. Так что за правила?» — спросила я непринужденно. Их десятка полтора. Для начала запомню три. Во-первых, никогда не упоминает духа в присутствии метров. Они чтят легенду, но говорить о ней вслух не принято. Во-вторых, не вздумай ходить в лунную башню. Считается, там тоже живет призрак. Старшекурсники подбивают новичков, устраивают испытания. Но если нарушителя застукают, от позора он не отмоется до конца учебы. Этот грех не прощается. Почему? Не знаю. В-третьих, не смей заглядывать в зеркала близнецы в течение учебного года, только в первый день. Находятся умники, которые проникают в зал обманом. Думают, удастся узнать подробности о способностях. Но плата высока. Метры могут выставить из Гвендерлин в зашей. Да и зеркала мстят за пренебрежение к традициям. Кое-кто терял рассудок. «В общем, Лилит, наш колледж — место чрезвычайно веселое. С каждым уголком связана мистическая история, а происшествия сыплются, как из рога изобилия. Редкая неделя обходится без них. Сначала жутковато, но потом привыкаешь». Я не придумала, что ответить. Элиас будто поставил цель заставить меня возненавидеть Гвендерлин сильнее. Я демонстративно откнулась в окно, за которым простиралось поле, усыпанное клевером, цветами, которые обожала мама за неприхотливость и нежный цвет. Герцогский отпрыск решил более не набиваться в собеседнике. Раскрыл книгу с видом истинного ценителя литературы. Ликбез закончился, и теперь мы снова оказались на разных сторонах огромной пропасти. Следующие несколько часов прошли невыносимо скучно, зато без неприятностей. По крайней мере, крупных. Подавить раздражение пришлось дважды. На въезде в очередной поселок карете кинулась Нищенко в лохмотьях с мольбой о подаянии. Слуги прогнали бродяжку прочь, а Элиас брезгливо поморщился, будто увидел не женщину, а огромного таракана. Я сжала кулаки, подумая, что она грязная. Не всем дано родиться в древних кланах. Вскоре почувствовать себя нищенкой пришлось мне самой. Карета преодолела чавкающую жижу, в которую превратилась поселковая дорога после ночного ливня и остановилась у порога трактира. Деревянное строение не отличалось презентабельностью, но запахи наружу вырывались отменные. Я невольно сглотнула слюну, прогоняя из мысли дивное видение — тарелку с прожаренной сочной бараниной. «Идем», — скомандовал Элиас. «На обед у нас полчаса, иначе выбьемся из графика». «Я тут подожду», — буркнула я под нос, сообразив, что у меня нет с собой даже меди, чтобы расплатиться за еду. Младший герцог без труда угадал причину отказа. Достал из кармана несколько золотых монет и кинул хозяину заведение. Круглый, как бочонок мужичок, лично выскочил встречать высокого гостя и отвешивал поклоны, желая угодить. «Накройте стол для меня и моей спутницы», — распорядился Элиас, выходя из кареты. «Накормите лошадей, и слуг». Я едва удержалась от смешка. О, да! Его светлость бесцеремонно ставил гнедых жеребцов выше охраны. Последних отпрыск кванцероса явно ценил меньше. Прежде чем войти в трактир, он любовно оглядел коней, удостоверяясь, что они не потеряли форму. Следовало поблагодарить Элиаса за то, что не оставил голодный. Но язык не повернулся выдавить спасибо. Я последовала за герцогом, чувствуя себя униженной, будто меня втоптали в грязь, через которую мы только что проехали. Глупо. Я ведь никто. И все же противно быть обязанной дреному мальчишке, даже в мелочах. Других посетителей в трактире не оказалось. А Элиас не намеревался общаться со мной. Я спокойно уткнулась в тарелку с потрясающим рагу из мяса и овощей. Не замечала ни расшаркивающегося перед молодым господином хозяина заведения, ни снующих туда-сюда официантов. Желудку стало хорошо, а следом потеплело и на душе. Спустя четверть часа, потягивая яблочный сок, я расслабилась и почти поверила, что остаток пути пройдет без приключений. Но, увы, одна из главных неприятностей дня как раз входила в трактир. — Заберите транспорт, только попробуйте повредить, в лягушек превращу! Я чуть не поперхнулась сладким напитком, брезгливый спутник уронил нож. На пороге стояла юная ведьма, опираясь на упомянутое средство передвижения, то бишь на метлу. Разумеется, девица была не из тех могущественных особ, которые три столетия назад вели войну с магами и в конце концов оказались почти истреблены. Оставшиеся в живых ведьмы почти потеряли силу. Нынешнее поколение могло варить зелье однодневки и заколдовывать метлы для перелетов на небольшие расстояния. Ведьмами их называли исключительно по привычке, однако в Гвендерлин чертовок принимали. Вошедшая в трактир девица выглядела на год-два старше меня и явно училась в магическом колледже. При ее появлении я невольно перевела взгляд на собственное дорожное серое платье, внезапно показавшееся невероятно унылым. Наряд ведьмы затмевал все вокруг. Буйство красных, оранжевых и желтых оттенков делало длинное одеяние, похожим на ковер из опавших листьев поздней осенью. Дополняли образ длинные волосы цвета меди, струящиеся по спине, и рыжая сумочка, на которой висел лисий хвост. «О, Элиас!» — вскричала ведьмочка, едва трактирщик самолично забрал ее драгоценную метлу. «Какая, однако, встреча! Не думала, что вансыросы останавливаются в столь дешевых заведениях?» «А я поражен Джема твоему изумлению», — парировал Элиас с кривой усмешкой. «Ты не заметила карету нашего клана во дворе?» Потеряла бдительность, но зеленоглазой ведьмочке было не просто сбить спесь. Она наградила юного герцога снисходительным взглядом и устроилась на скамье напротив. Достала из сумочки конверт с гербом Гвендерлин и демонстративно извлекла лист бумаги. Интересно? спросила Джема Элиаса, лукаво приподнимая брови. Ни капли! соврал тот, не моргнув глазом. Именно соврал. Это я явственно почувствовала проснувшимся магическим чутьем. Младшему герцогу страсть, как хотелось узнать содержимое послание. В планы ведьмочки и не входило испытывать его терпение. Она сама жаждала похвастаться. Развернула лист, на котором красовалась золотая птица в полете. «Проклятье!» — не сдержался Элли, глядя на Джему почти с ненавистью. «Спорим, тебе опять пришло девственно чистое письмо!» — произнесла она елейным голосом, но не расслышать злорадство мог разве что глухой. Я не знала, о чем речь, но легко поняла, что для покровителя птица, присланная рыжей нахалке, похлещая оплеухи. Элиас едва зубами не скрежетал от злости, взирая на рисующуюся девчонку. «Кстати, Рошель написала, что Свена в этом году тоже облагодетельствовали», — продолжила источать я Джема. «Он получил серебряного коршуна. Ты не знал? Ах, да! Вам же запретили связываться в каникулы. Я наслышана о происшествии в твоем замке с полуцветом». «Подозреваю, это она? Элис, ты не считаешь унизительным трапезничать с ней за одним столом?» Ведьма презрительно кивнула в мою сторону, но взглядом не удостоила. По моему телу прошла волна раздражения, руки зачесались плеснуть язве в лицо остатки яблочного сока. Не из-за грубости в мой адрес. Вовсе нет. Врасплох застало упоминание Свена. Я не была готова услышать имя злейшего врага. «О, прошу прощения, дамы!» Младший герцог нацепил на лицо маску благодушия. «Забыл вас друг другу представить. Какая оплошность? Лилит — это Джемма Паскуали. Думаю, это и сама догадалась о родословной моей дорогой сокурснице. Транспорт выдает ее с рыжий головой. Джемма — это Лилит Вейн. Ей покровительствует моя мать, герцогиня Виктория. Наказала передать это всем заинтересованным». Ведьма скорчила яростную гримасу, но и хидничать не рискнула. Имя герцогини Вансероса затыкало даже самые наглые рты. Джемма нарочито медленно сложила письмо в конверт и грациозно поднялась из-за стола, встряхнув густой шевелюрой. «Транспорт!» — крикнула она трактирщику. «Нам тоже пора», — шепнул Элиас, едва Джемма скрылась из виду с драгоценной метлой. «Первогодкам следует быть у портала раньше остальных. Вам поставят пропускные печати». «Надеюсь, это не больно», — вырвалось у меня помимо воли. «Вообще-то больно», — обрадовал Элиас и развел руками, мол, «ничего не поделаешь». Когда мы вышли во двор, ведьма успела оседлать транспорт и приготовиться к взлету. «До встречи на занятиях, Элиас», — попрощалась она высокомерно, натягивая коричневые перчатки. «Надеюсь, полуцвет не испортит тебе репутацию». В голове не укладывается. Дурочка поверила, что Свенс не зашел до нее. «Держите меня, Семера, Свен, до нее!» Я сжала кулаки, А Джема топнула ножкой в красном сапоге, требуя от метлы взвиться высь. Транспорт беспрекословно подчинился, поднимая ведьму. «Чтоб тебе провалиться», — пожелала я тихо, чтобы никто, кроме Элиаса, не слышал. Я не сомневалась. Младший герцог с радостью разделит это путешествие. Кто бы знал, что оно сбудется. Не в буквальном смысле, но почти. Досели послушная метла взбрыкнула, как сивый мерин, и сбросила пассажирку. Отнюдь неграциозно. И аккурат в самую грязь. Еще и древка по угодила. Уф! выдохнула обалдевшая ведьма лежа на спине в коричневой жиже. Я в ужасе попятилась. Элиас взирал на поверженную сокурсницу без тени сочувствия. Десять баллов, лилит, ошарашенно пробормотал он. К несчастью, реплику услышала и Джемма. Развернулась, вынужденно утопив руки в грязи. Посмотрела на меня волком, как тетка Дот с экономкой Гертрудой вместе взятые. Я Джему, в общем-то, понимала. Яркий наряд изгажен, с волос капала склизкая мерзость, перекошенное от гнева лицо украшало россыпь темных брызг. «Ты!» — прошепела она. «Ты!» Воздух заколыхался, мне в грудь полетел черный сгусток. с привыкший к выходкам учеников в Гвендерлин, ловко отскочил в сторону. Меня же реакция подвела. Я осталась столбом стоять на месте, не потрудившись защититься однако проклятие ведьмы не причинило вреда. На шее огнем вспыхнул трилистник, подарок герцогине Виктории, но кожу не обжег. Заряд ударил в орудие джемы, рикошетом отправив во свояси. Рыжая чертовка истошно взвыла, ощупывая голову и сильнее пачкая рыжую шевелюру. Элиас покатился со смеху, а мне захотелось провалиться сквозь землю. Голову ведьмы по бокам украшали рожки, толстые и загнутые. Я такие в книгах на картинках видела, У вымышленных героев сказок. «Нам пора, Лилит», — младший герцог вытер заслезившиеся от хохота глаза. «Тебя, Джемма, взять в попутчики не могу. Не хотелось бы пачкать матушкину карету. К тому же вряд ли ты захочешь демонстрировать приобретение перед обожаемым Свеном. Но я ему расскажу. Обязательно». «Только посмей», — прошипела ведьма из лужи. «Такую порчу на виду Ни одна девчонка пять лет не взглянет. Будешь коротать время в компании леди Сесиль». Эллия глянул на ведьму свысока, однако от новых комментариев воздержался. Я поняла. Угрозу он воспринял всерьез и не станет никого просвещать о позоре девушки. «Не беспокойся», — бросил младший герцог мне, когда карета, разбрызгивая колесами грязь, покатила дальше. «Джема не посмеет жаловаться педагогам. Не в ее интересах. Твой магический выброс непроизвольный. Тебя не учили управлять силой». Она же, насылая проклятие, действовала осознанно. За это Метро по голове не погладят. Да и рога ведьми светить не к лицу. Я молчала, не испытывала ни малейшего желания обсуждать случившееся. Мало мне проблем со Свеном Фаули. Не успела добраться до Гвендерлин, приобрела еще одного заклятого врага. Интересно, это можно считать рекордом?